На покоранах человека, который собирался стать Буддой, публики было до неприличного мало. Из компатриотов один вице-консул Фандорин, бывший сослуживец покойного. Эраст Петрович стоял над узкой могилы, куда послушник только что опустил небольшой ящик с костями и пеплом, И слушал монотонно напев Бонзы, теребя в руках шелковый цилиндр с крепом. Все японцы были в белом, и коллежский ассессор в своем траурном сюртуке выделялся, будто ворон среди голубиной стаи. Но и японцев на монастырское кладбище пришла всего горстка. Слухи о страшной смерти затворника Майтана.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 Сидела диковинное создание. Красивая женская голова, замысловатый, тщательно уложенной прической, всема на крошечном тельце четырехлетнего ребенка. Уродка внимательно следила за церемонией, быстро проводя вправо-влево точенным подбородком. Крошечная ручка возбужденно постукивала веером по бритой макушке слуги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 Несимпатичный Гайдзин, так в Японии называли иностранцев, плюнул через ограду коричневой табачной слюной, хрипло заготал и выкрикнул по-английски «Мартышкины похороны! Всех вас закопать, макаки чертовы!» Преподобный Исоген покосился на нарушителя чинности, но молитвы не прервал. Вдова же дернулась, как от удара, ее бледное лицо сделалось еще белей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 Кто ты такой, Япошкин прихвостень, уставился на него инвалид бесстрашными, выцветшими глазами. Не тявкай на Сильвестра, не то он попортит твою смазливую мордашку. Здоровенное ручище что-то щелкнуло и с кулака выскочило лезвие испанского ножа. Я вице-консул Российской империи Фандорин, назвался Эраст Петрович, а вы кто?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 Когда коллежский сестер вернулся к могиле, церемония уже закончилась. Настоятель пригласил всех к себе выпить в память об усопшем. Вот желание Майетаны и осуществилось. Благодушно промурлыкал преподобный, когда послушник наполнил чарки подогретым саке, которую в монастыре называли хання, то есть ведьмин кипяток. Он хотел стать Буддой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 Продолжил Соган, с макуевину. Женщины Сатоко и та вторая, похожая на Головасечка, Раз Петрович уже знал, что ее зовут Терада, Молитвенно сложили руки, в чем Эми еще и сочувственно покивала своей замысловатой прической. Сидела она ненормальным образом на коленях, а в специальном станке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 Как тяжело вам говорить об этом ужасном происшествии, перевернувшем вашу жизнь и омрачившем мирное существование нашей обители. Но слова — лучшие средства против горя. Они так поверхностны и легковесны, что, облачив в них свою печаль, вы тем самым облегчаете бремя, гнетущее вашу душу.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 Ровно час спустя подавала ему полотенце, выливала воду, и мы расставались до следующего воскресенья. Сатока замолчала, низко опустив голову, а Фандорин подумал, что, наверное, лишь японская жена способна на подобное самопожертвование, в чем, конечно же, ни разу не пожаловалась, не позволила себе ни единого укоризненного взгляда. Так было и в минувшее воскресенье. Я наполнила фуру водой, которую сначала принесла из колодца, а потом подогрела, помогла Моэтану сесть, поставила рядом кувшинчик и вышла побродить по саду, там, где хоронят монахов и отшельников. Это было совсем близко от места, где похоронили мужа. Голос вдовы чуть дрогнул, но рассказ не прервался. В небе светила полная луна, так что было совсем светло.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 Это была единственная фраза, которую рассказчица произнесла с чувством. И раз Петрович знал, что Сатоко женщина трезвого ума и вряд ли склонная к истерическим галлюцинациям, и не нашелся, что сказать. Так поразила его эта фантастическая история. А ужасная метерада воскликнула. И она еще спрашивает. Потому он не стал сосать вашу кровь, что вы лишились рассудка. Сигумо должен смотреть в глаза жертвы, иначе ему невкусно. Уж я от его повадки знаю. Кто-кто? Сигумо, — повторил вице-консул незнакомое слово.